Глава двадцать восемь Бездна Взметнув столб дыма и пара, клетка врезалась в воду и по пещере разнеслось яростное шипение. Кристо погрузился в воду, холодную и удушливую. Он чувствовал вкус пепла, солноватая вода заливала нос и рот. На дне ямы оказалась глубокая лагуна, куда стекала канализация и промышленные отходы. Кожа жгло, сердце горело в груди. Он начал тонуть и в голове что-то тяжело запульсировало. Неистовая паника, а затем понемногу спокойствие. Кристо забился, замолотил ногами и вырвался на поверхность. Легкий заполнил огромный судорожный глоток воздуха. Вонь усилилась. Он поперхнулся, стоя у берега по пояса в воде и терзаясь болью от усилий, приложенных для выживания. А потом повернулся и нырнул обратно. Чернота. Понемногу подступали давящее ощущение тесноты и ужас больше никогда не увидеть света. Он не допускал их, не допускал страха и паралича. Плыл все глубже и глубже, выставив перед собой руку с вытянутыми пальцами и отмахиваясь в непроницаемом мраке от задевавших его старых кусков костей. Он нащупал металл, грубый и изъеденный, клетка. Ничего не видя, он быстро обогнул ее по периметру, хватаясь за прутья, пока не нашел дверцу. Та открылась с трудом, цепляясь за отбросы и преодолевая сопротивление грязной воды. В его руке потянулась другая, и он крепко схватил ее, заключил полумертвое создание в объятия и, что было сил, заработал ногами, пробиваясь к свету. Откашливая черную воду с пеплом, Кристо ухватился за берег. Он едва смог взглянуть на Селестию. Та неровно дышала, ее кожа обгорела до мяса. Лежа на спине, она тряслась, содрогаясь от боли. Кристо нежно взял ее на руки и вынес из стока. Показался похожий на пещеру туннель, сводчатое пространство, арки и ребра которого тянулись куда-то вдаль. Он уложил Селестию на приподнятый каменный выступ. Она выглядела маленькой и усохшей, свечой от которой остался практически один лишь фитиль. Кристо огляделся по сторонам в поисках выхода и обнаружил жреца. Конвокация лежал, привалившись к берегу. Его шея была вывернута под неестественным углом и явно сломана. К поясу все еще был привязан церемониальный меч. Почтительно вытащив оружие, Кристо забрал его. Следовавший за ним взгляд Селестии остановился на мече, который он вложил в ее дрожащие пальцы. — Ты... — прохрипела Селестия. Её губы сгорели, обнажив почерневшие дёсны и зубы. От некогда прекрасных золотистых волос остались пепельно-белые пряди, прилипшие к черепу. — Хороший человек! Она прижала победу к груди руками, хрупкими, будто древесный уголь, и тёмными, как пережаренное мясо. Кожа осыпалась хлопьями, из-под чёрного проглядывали красные мучительные раны. Она закрыла глаза, и дрожь вдруг прекратилась. Кристо паник и заплакал, упав на колени. Еще одна бессмысленная смерть, а он выжил и будет страдать дальше. Он погружался в совершенно иную бездну и уже не вернулся бы оттуда, если бы не зуду в голове. Тот начался как легкое покалывание, но затем стал похож на удары ножей. Кристо пошатнулся и его вырвало. Внутри гремела красная боль. На краю зрения угрожающе маячило черное небытие. Присутствие, которое он ранее ощутил, оно звало его, и не в силах сопротивляться он пошел на плач. Карина стиснула зубы, боясь, что иначе выдаст свою боль и горе. Ее отец пропал, прыгнул во тьму, оставив за собой огненный след, и вместе с ним пропал и жрец. Среди божественных воцарилась ошеломленная тишина. паства лишилась пастыри. Они были напуганы и сбиты с толку, смотрели друг на друга и на яму. Один снял с себя маску, медленно и мучительно будто срывал фальшивую плоть. Другая села на корточки уронив свой топор на землю под ногами. Конвокация так основательно промыла мозги, что без него, когда его воля больше не дергала их за ниточки, они оказались пустышками. Враждебность покидала их, словно яд вытекал из раны. — Выпусти нас! — окликнула Карина одного из охранников. Тот тупо обернулся. — Выпусти нас! — повторила Карина, указывая на ключи у него на поясе. — Просто дай мне ключи, это несложно. А потом можешь уходить. Мы все можем уходить. уходить? — переспросил он. — Куда уходить? — Куда угодно. Она почувствовала, как остальные в загонах замерли в предвкушении. наблюдая и ожидая. От того, чем кончится эта сцена, зависела их судьба. — Дай мне ключи. Охранник снял их с пояса и протянул ей. Карина осторожно просунула руку через ворота загона и взяла ключи. Глядя на охранника, она открыла замок, с удовлетворением услышав щелчок. Ворота открылись, и она вышла наружу. — Благодарю. произнесла она, а затем выхватила с пояса охранника нож и перерезала ему глотку. Брызги крови окропили ее и всех поблизости. Охранник повалился на зим, что-то булькая, умирая. Его смерть как будто переключила какой-то рычаг в головах. Узники вырвались из загонов и яростно набросились на тюремщиков, всаживая в тех ножи и сбивая руками и ногами. Жестокости становилось все больше, и Карина инстинктивно поняла, что это не просто прорвался сдерживаемый страх. Казалось, внутри черепа что-то тихо пульсирует, будто мигрень, ожидающая момента расцвести и разлиться холодной серой болью. Карина сжала голову, будто ее хватка могла не дать черепу расколоться. Она уже ощущала подобное прежде, во овраге, когда короли смерти и красные руки устроили друг другу бойню. Тогда это было слабее, не настолько интенсивно. Она огляделась по сторонам, все еще держа в окровавленном кулаке нож, и увидела безумие, раздирание, избиение, убийство. Ясность мысли сохранили немногие. Они кричали. Одного мужчину повалили на наземь, прижав руки и ноги и бешеная стая вспорола ему живот ножами, зубами и осколками стекла. Цепкая рука нырнула внутрь, и Карина увидела, как человек задохнулся от мучительной боли, а затем его лицо приобрело неверящее выражение, наружу потянулся блестящий жгут внутренностей, которые стали заталкивать в голодные рты. Этим не кончилось. Внутри еще оставалось мягкое красное мясо, и стая жаждала его. Сжав зубы от огненных иголок, раскалывавших ее голову, Карина побежала к воротам. И сквозь туман боли услышала наверху гул двигателя. низкий, картанный, сотрясающий землю. Над ней выросла снижающаяся тень и в воздухе затрещал актинический разряд. Спотыкаясь, Кристо шлёпал по мутному рассолу, не обращая внимания на бьющиеся об ноги куски трупов. Он двигался в оглушённом состоянии, с застывшей гримасой на лице. Он спустился вниз через трещину в стене резервуара. Здесь кладка была древнее. Обширный резервуар уже давно засорился и был опустошен. Плач увлекал его все дальше, словно мягко завязанную на шее незримую нить. Тут было темнее и холоднее. Свет не касался этого места уже сотни лет, а то и больше. Кристо задыхался и кашлял в моглистом воздухе, но продолжал идти. Он нащупывал дорогу руками, осторожно переставляя ноги. Стылый камень, ледяной на ощупь. отзывался на любой звук эхом, будто поддерживая разговор. А потом он остановился. Крошечный столбик света привлёк его взгляд к центру огромного помещения. Он задумался, насколько это место глубже церкви, и решил, что, видимо, не слишком. Колонны, часть из которых разрушилась, а часть каким-то образом устояла, обрамляли площадку с фресками. Успело насыпаться обломков. Камню, видимо, были уже целые эоны лет. на нем зияли неровные ухмылки трещин. В сердце зала располагался гроб, нет, саркофаг. По бокам от него велись древние трубки, резина которых развалилась и покрылась сажей. Латунь стала зеленой и зловонной от мерзкого налета. Словно внутренности тянулись провода, некоторые переплетались, другие терялись во мраке. Зернистый луч озарял кромки саркофага, в нем кружились потревоженные частички пыли. Кристо подошел ближе и увидел, что сквозь разбитую крышку тянется рука, простирающая пальцы, словно хочет коснуться света. Повторив жест, он двинулся и прикоснулся к ней. Плач делал сопротивление невозможным. И рука резко сомкнулась на его собственный, словно сработавший капкан. Он инстинктивно отпрянул, рука была холодной на ощупь и блестела бронзовым глянцем. Кибернетическая. Машина. Она сжалась сильнее, и теперь он ощутил настоящий страх, а потом боль. Кости пальцев переломились, будто сухие ветки. Из его рта вырвался приглушенный крик, а затем внутрь пролезло нечто металлическое и похожее на щупальце. Кристо поперхнулся, дергая свободной рукой этот цепкий придаток, извивающийся у него в горле, но не мог его выплюнуть. Его затрясло, нервы отказывали. Рука сжалась еще крепче, превратив кости в пыль, и он издал сдавленный всхлип. А плач всё продолжался, присутствие брало вверх, заполняя его. Оно пожирало и захватывало это сознание, нуждавшееся в оболочке для себя, его разум, его разум. Оно вытягивало костный мозг и кровь. От боли при каждом новом надругательстве по нервным окончаниям как будто пробегало жидкое пламя. Он чувствовал его волю, его желание, его потребность, пока оно распространялось и переписывало. Этого было недостаточно. Вторжение остановилось. Медленное поглощение обратилось вспять, щупальца втянулась назад и существо отторгло его, словно орган, несовместимый с носителем. Осталась брошенная оболочка, полуразорванная и залитая кровью изнутри, мягкая, лишенная костей вещь, когда-то бывшая человеком. Кристо прожил еще достаточно долго, чтобы увидеть лицо смерти, явившейся за ним из темноты. А потом все почернело и... Хелл направила меч на груду внутренностей и слезшей кожи, которая предположительно раньше была человеком. Та содрогнулась в предсмертных конвульсиях и затихла, дымящаяся и истерзанная, словно отходы с бойни. Не подходи! — предупредила Маргравия, осветив саркофаг и одним глазом следя за ним. — Вот оно! — сказала Хела, застыв с занесенным клинком, готовым нанести удар. — Вот то, что они искали, мама. Щупальца скользнула обратно внутрь, отползая, будто боящийся света Червяк. — Я не твоя. Маргравия остановилась на середине фразы. В ее сознании эхом разнесся голос, умоляющий жалостливый плач. — Я боюсь, — произнес он. — Я умираю. произнес он, но так нельзя было сказать ни на одном из языков. Это требовалось анализировать, обрабатывать. Смысл представлял собой формулу уравнение Это был тот же язык, что и в красном сне. Язык механических хирургов, которые резали и экспериментировали, пока она лежала у них на столе. Магосов Валгаста. «Я нуждаюсь в тебе», произнес он. Импульс Фрагмент разумного сознания, облеченный в машинный код. «Я люблю тебя», – произнес он. Его фальшивость вызвала у Маргравии омерзение. Она отшатнулась прочь. Он спровоцировал старое воспоминание. Девочка, как она повернулась к двери. Ее глаза, в которых набухали слезы, ее страх, ее любовь. Она не знала, что ее переполняют, что у нее заберут страх, заменив его чем-то холодным и бесчувственным. Тогда Маргравия была благодарна начавшемуся дождю, так было проще скрыть свое горе. Воспоминание уступило место реальности. — Хелл, не приближайся, — проговорила она, отступая назад. Родительский инстинкт — старое чувство беспокойства, а затем пелена упала и явился кошмар. Частички пыли застыли, мерцая на свету, словно умирающие светлячки. Воздух озарился разрядом, трескучим, как помехи. Повеяло озоном и жаром. Маргравия моргнула и внезапно оказалась в окружении. Культ Волгаста был здесь.